С раннего детства она сроднилась с постоянным ощущением тяжелого кома внутри. Тяжесть эта иногда отпускала, особенно после вспышек неконтролируемой ярости. В такие моменты казалось, что вместе с гневом наружу вываливается и тяжелый ком из груди. Первый раз на ее памяти это случилось, когда она еще ребенком отдыхала с мамой и подругой семьи в Гаграх. Как-то раз по пути к морю к ним подошел кавказец, который назвался Гоги, и стал рассыпаться перед женщинами в комплиментах. Потом подмигнул Ники и протянул конфету. «Как тебя зовут, чудо природы?» «Вероника!» — гордо отчеканила та, и, взяв конфету, потребовала. «А маме?» Гоги рассмеялся и насыпал ей полную пригоршню барбарисок. С этого дня он подкарауливал женщин каждое утро и не давал им прохода. Чтобы не встречаться с назойливым поклонником, Женщины искали другие пути к морю. Новые маршруты были длиннее прямого спуска, и маленькая Ника приходила на пляж, выжатой как лимон. Раньше она подпрыгивала от нетерпения и рвалась в море еще до того, как взрослые успевали расстелить покрывало и поудобнее устроиться. Теперь же, не дожидаясь подстилки, она плюхалась на гальку и сидела замерев, как налетавшийся за день чайка, с тоской глядя, назовущей барашки набегавших волн. Несмотря на старания женщин, спрятаться от назойливого аборигена было невозможно. Он неизменно находил их, и песня про ресторан, и все такое прочее начиналось сначала. И вот однажды выдохшаяся от долгого перехода Ника не выдержала. В очередной раз, увидев на своем пути Гоги, она отпустила мамину руку и, пыхтя как паровоз, двинулась к нему. Набросившись на опешившего мужчину, она принялась дубасить маленькими кулачками по его надутому животу, приговаривая, «Отстань от нас, дядька! У нас есть папа и сестричка! Ты нам вовсе не нужен!» После этого Нику как подменили. На щеках появился румянец, вернулся аппетит, и до конца отпуска она летала как на крыльях. Совсем другое настроение было у Гоги. В тот вечер Он не пошел на охоту за жадными до курортных романов девицами. В расстроенных чувствах он плелся домой по знакомой горной тропинке. Из головы несла противная девчонка, которая все время путалась под ногами и мешала охмурять двух симпатичных курортниц. Ему даже показалось, что в клубах, висевшего над ущельем тумана, сверкнули ее рассерженные глаза и словно два буравчика вонзились в грудь. Зло отмахнувшись, От назойливого введения Гоги продолжал свой путь. Но вдруг краем глаза увидел, что девочка вовсе не парит над пропастью, а сидит на руках у грациозной, длинноволосой брюнетки. Стройная фигура женщины теперь отчетливо проступала сквозь вечерний туман. На ее тонкой, благородной шее красовались изумительной красоты янтарные бусы. Гогину злость как рукой сняла. В его масляных глазках загорелся похотливый огонек. «Девушка, вы так прекрасны! Пойдемте ко мне, выпьем вина, послушаем музыку!» Горячие слова Гоги, похоже, подействовали на женщину. Она поставила девочку на землю, и та, весело припрыгивая, убежала вниз по тропинке. Томный взгляд черноволосой красавицы звал к себе. На душе у местного дон Жуана стало легко. Он потянулся к очередной добыче, но рука провалилась в пустоту, а нога не нашла опоры. До конца отпуска Гоги больше не надоедал женщинам. Мама с подругой шутили, что их Ника лучше всякого отворотного зелья. Они даже представить не могли, что навязчивый ухажер еще долго не будет радовать своим присутствием Гагры. Лежа в травматологии, он никак не мог вспомнить, как оказался на дне ущелья. Однажды, дождливым вечером, образ Гоги снова всплыл в памяти подросшей Ники. Случилось это в летние каникулы на даче. Ливень разогнал веселую детвору по домам, и Ника, вместе со старшей сестрой Яной, слушала мамины рассказы о нелегком послевоенном детстве. Во время войны мамины родители погибли, и осиротевшую Эмму отправили жить к родной тетке в небольшой поселок под Ленинградом. У тетки жил кот, И девочка всем сердцем привязалась к нему. Тот платил тем же и ходил за ней по пятам. Все любили этого худого, облезлого прохвоста. И при случае подкармливали, чем могли. Все, кроме самой зажиточной по тем временам соседки. Не проходило и дня, чтобы она не орала через забор. Вот же ж паразит, опять распугал всех моих кур. Да этот шелудивый гаденыш хуже фашиста. Кто мне теперь заплатит за яйца, которые мои несушки не додали из-за этого паршивца? А нечего выпускать своих глупых кур на улицу, защищала всеобщего любимца маленькая Эмма. Держите их у себя в огороде, так никто их гонять и не будет. И вот однажды кот пропал. Девочка искала своего полосатого друга по всему поселку, но его нигде не было. Она уже потеряла всякую надежду, как вдруг... Среди ночи услышала приглушенное мяуканье. Эмма вскочила с кровати и в одной ночной рубашке побежала на улицу. Звук доносился из-за забора соседки. Худенькая девчушка легко перепорхнула через ограду и упала прямо в куст смородины. Не обращая внимания на царапины, она поднялась и вновь понеслась на звук. Спотыкаясь в темноте, Эмма наконец добралась до высохшего колодца в дальнем углу двора. Сорвав с него крышку, она увидела в глубине колодезного сруба два огонька кошачьих глаз. Она заметалась вокруг в поисках чего-нибудь, что поможет вызволить ее друга. Тусклый отблеск, спрятанный в облаках луны, был плохим подспорьем. Зато белая сорочка девочки ярким пятном светилась в ночи. Со стороны соседского дома послышался скрип двери. Не замечая приближающейся угрозы, Эмма судорожно шарила руками в траве. Наконец, под руку попалась сломанная жердь от старой ограды. «Тебя-то мне и надо!» Она сунула ее в колодец. Кот вцепился в спасительную жердь, и та резко потяжелела. От неожиданности Эмма чуть не выпустила ее из рук. Занозы впились в ладони, но она еще крепче сжала палку и ласково позвала. «Кис-кис-кис!» «Я тебе дам, кис-кис-кис!» Прогремела над головой, и как будто огромная оса, впилась ей в ухо. «Нашла-таки своего паршивца!» Но ее любимец уже сидел на руках и радостно мурлыкал. Разгневанная соседка, не отпуская ухо девочки, дотащила обоих до калитки и вытолкала на улицу. «Чтобы вам пусто было!» неслись вслед истерические крики. «Чтобы все твои куры передохли!» зло бросила Эмма, трогая горящее ухо. «Стоит ли говорить, что все соседские куры в течение трех дней передохли. И хоть ветеринар объяснил это птичьей чумкой, с жиличкой из Ленинграда в поселке больше никто не связывался, а дети за глаза прозвали ее ведьмой. — Так вот, почему кошки в нашем доме не переводятся, — улыбнулась Яна, и игриво толкнула сестренку в бок. Ника ничего не ответила. Она никак не могла прийти в себя от услышанного. «А не навела ли я какую-нибудь чумку на того Гоги?» — с неспокойным сердцем подумала она. «Да и не только на него». Подчас в ней закипали детские обиды, и она давала им выход, совсем не подозревая о возможных последствиях. В тот далекий вечер ее так и подмывало спросить у мамы, не помнит ли она необычной легкости после перебранки с соседкой. Но так и не решилась. Именно с тех пор У Ники засела мысль об их семейной способности к сглазу. Червячок-искуситель время от времени просыпался и подталкивал ее проверить свои подозрения. И каждый раз она загоняла его поглубже, ругая себя за такие помыслы. Однако шило в мешке не утаишь. И однажды она сорвалась. Приближались майские праздники. Молодым комсомольцам поручили выступить на школьном вечере, посвященном Дню Победы. Это был год сорокалетия прорыва блокады Ленинграда, и героизм защитников города был главной темой их постановки. Гвоздем программы должны были стать стихи о Савичевой Тане, на глазах у которой от голода умерла вся семья. Эта маленькая девочка нашла в себе мужество вести дневник в то страшное блокадное время. После окончания войны о ее лаконичных записях узнал и содрогнулся весь мир. Довести эту историю до беззаботных школьников и предстояло Никиному классу. Исполнительницу на главную роль долго искать не пришлось. Ею стала самая худенькая и хрупкая девочка в классе. Ника с гордостью приняла это предложение. С ее стихотворным талантом выучить длинный отрывок из известной поэмы не составило большого труда. И вот настало время генеральной репетиции. После вступительных слов о начале войны зал потемнел. Участники постановки смолкли и отошли в глубину сцены. С потолка медленно сполз экран и отделил актеров от зрителей. Застрекотал кинопроектор. На белом полотне появились кадры военной хроники. Командующий германскими войсками отдавал приказ о взятии колыбели революции. За его спиной висел портрет Гитлера. который уничтожал своим взглядом врагов Третьего Рейха. На задней поверхности экрана та же хроника туманно проступала в обратном отображении. Немецкие полчища шагали справа налево, а фюрер смотрел не на восток, а на запад. Тихие смешки послышались среди заскучавших без дела актеров. Ника была в середине группы. Экран располагался к ней так близко, что она не могла охватить его взглядом. Уставившись в самый центр, она вдруг заметила, что лицо Гитлера стало почему-то уменьшаться и смуглеть. Сквозь дымку тумана она видела его не в резной раме на стене немецкого штаба, а в золоченном окне кареты, украшенной вензелями.